Продолжайте спрашивать затронутую тему на предыдущих встречах. Еще раз напоминаю, старайтесь не отвлекаться от заданной темы. Те, кто не слышал заданную тему, послушайте. Но стараемся держаться в одном русле, в котором мы стали двигаться, пока мы до конца не рассмотрим или, по крайней мере до наиболее благоприятной величины, лучше, конечно, не отходить куда-то в сторону. Это ключевая тема для большинства из вас. И не разобравшись в ней, все остальное становится уже неинтересным. Она не будет уже правильно решаться без этого. Итак, слушаю дальше вопрос.